«Тачка». «Ну вот», — сказал Чарли. Невидящие глаза кипятка пристально смотрели на статую тигра. В питомнике было много невидящих глаз. «Да», — сказал Фред. «Я так и не понял, зачем все это». «Не знаю», — сказал Чарли. «Думаю, им не стоило гнать виски из забытых вещей. Это была ошибка». «Да». Все присоединились к Полине и стали наводить порядок, вытирать кровь и уносить тела. Мы увозили их на тачке».